жесты полубессознательной bestialности. Поправив на шее белоснежный галстук, хозяин самого престижного парижского дома на Рю де ля П13 опрыскал свои манжеты из вапоризатора. В салоне запахло лавандой и духов от руже и галея. Привычный аромат настраивал на рабочий лад. Через полчаса к ювелиру придет граф Касалет. Десять дней назад он обвенчался в церкви Святого Филиппа де Руля с баронессой Жермен де Картанги, и теперь хочет заказать для своей молодой и состоятельной невесты диадему. Конечно, если сравнивать состояние обеих семей, то брак неравный. Но кто он такой, чтобы выступать за равный брак? Не женись он сам на Андре Ворт, наследнице великого Ворта, бутик которого до сих пор продавал самые роскошные платья через 2 дома от салона Cartier. Да, что там говорить. Он бы никогда не открыл свой магазин на такой престижной улице и уж точно не смог бы стать, как сказал Эдуард VII, ювелиром королей и королём ювелиров. Если всё пойдёт по плану, то можно будет продать к осени уже готовые изделия, украшенные аметистами и бриллиантами. Его делали на заказ для предыдущего клиента, но когда тот узнал, что мотив диадемы повторяет арки мечети в Кордове, отказался её покупать. Консервативный чурбан, сколько бриллиантов потратили. Но что же поделать с теми, кто не хочет следовать моде? Они рискуют в очень скором времени остаться на задворках истории. Другое дело граф Косалет. Он всегда готов следовать рекомендациям молодых друзей из своего круга. А они следуют моде. на искусство Востокое. Не зря ведь Париж сегодня называют современным Вавилоном. Здесь не только стал потворение людей и языков, здесь новый центр мира, где переплетаются разные культуры. Решение было принято. Он представит графу Касалету наброски диадемы своего главного рисовальщика Шарля Жако. Возьмет задаток. А через 2 недели продаст Косолету уже готовую диадему, как созданную специально по его индивидуальному заказу. Луи Картье посмотрел на свои руки и внимательно проинспектировал чистоту длинных ногтей. Ювелирные украшения нельзя показывать грязными пальцами, пусть даже речь идёт всего лишь о чернильных пятнах. Оставшись довольным своим внешним видом, Картье вызвал к себе Жако. попросив его захватить с собой альбом набросков с надписью Новые идеи. Если удастся продать мираж новой диадемы, Картье ещё успеет застать в ресторане Chez Maxim's своего друга, авиатора Санта-Садьюмона, для которого он впервые в мире создал свои часы и браслеты, а потом они вместе поедут в аэроклуб. Жако преоткрыл дверь и слегка запинаясь, сказал: Мисилу и к вам пришли. Граф Касалет уже здесь? Поправляя украшенную черным атласом ладьку на своего пиджака, спросил Картье. Граф Касалет действительно здесь был? Был? Как это был? Да, он был, но узнав, что у вас аудиенция из полиции, быстро ретировался, сказав, что придет в другой день. Что? Какая аудиенция с полиции? Жако, о чём идёт речь? Вместо ответа главный рисовальщик дома Картье полностью открыл дверь, и на пороге своего элегантного салона Луи увидел массивную фигуру с чёрными усами и густой шевелюрой. На их фоне голубые глаза непрошенного гостя казались ещё светлее. Его костюм был помят, но из тонкой английской шерсти. За долгие годы оценки клиентов ювелир определял подобные вещи за одну секунду. Туфли итальянской кожи, таких обычные полицейские не носят. Однако обувь потёрта на носках и в пыли. Этот человек передвигается не в экипаже и не в автомобиле. Ручку трости украшал череп. Что за вздор? Что за странный полицейский? Габриэль Фуль Кленуар Агент безопасности из бригады краж и убийств представился незнакомец. Ах, вот в чем дело. Этот агент работал на самого префекта полиции Луи Лепина. С ним нужно держать ухо востро. Картье вежливо улыбнулся и отправил Жака к себе. Что делает агент безопасности в салоне лучшего ювелира Франции? Обычно полиция не смеливалась обращаться к самому Луи Картье напрямую. Неужели неужели этот линуар узнал что-то о скупке краденных сапфиров? Нет, не может быть. За поставку драгоценных камней в дом Картье отвечал младший брат Шарль, но на то он и объездил Индию, Персию, Бахрейн и весь Восток. чтобы научиться закрывать глаза на происхождение и методы добычи драгоценных камней и украшений. Иначе откуда у дома Cartier появились бы самые крупные жемчужины на рынке? Откуда бы постоянно доставлялись рубины и изумруды, на которые сейчас возрастает спрос? С большинством поставок давно разобрались, только те сапфиры. Впрочем, откуда полицейскому знать такие тонкости? Кажется, я невольно спугнул одного из ваших клиентов, месье Картье, неожиданно низко прозвучал голос Ленуара. Прошу меня извинить, я не отниму у вас много времени. Картье очень на это надеялся, но вслух произнёс: "Ну что вы? Я всегда рад оказаться полезным, тем более, если в моей помощи нуждается сам Луи Лепин". В конце концов этот ленуар сразу должен знать своё место. Кортье уделяет время не ему, а вышестоящему лицу. Кортье указал на кресло, в котором сейчас должен был сидеть граф Косалет, и жестом пригласил полицейскую ищейку сесть напротив. Видите ли, какая штука. В театре Шатле вчера вечером чуть не произошло убийство. Вам знакомо это зеркальце? заговорил Ленуар и достал из кармана коробочку, украшенную двумя треугольниками аметистов. Картье сразу узнал эту вещницу. Он сам выбрал орнамент из предложенных Жако набросков. Он должен был напоминать стилизованный персидский манускрипт, украшенный золотом и драгоценными камнями. На подобные зеркала был спрос. Картье сделал заказ на производство сразу нескольких зеркал. и велел продавать их сразу с помадой в таком же стилизованном футляре. Вы не позволите? Луи Картье взял зеркальце в руки, чтобы рассмотреть поближе. Возможно, его создали в моих мастерских. Так что же случилось? В зеркале кто-то поймал отражение Медузы Горгоны и чуть не окаменел? Нет, но помада содержала яд. И помады, и зеркальце точно были произведены у Cartier. Это мне уже подтвердили ваши мастера. Что на разговор с мастерами Луи Cartier разрешения не давал. Неужели полицейский блефует? Не удивляйтесь, не мог же я заявиться к вам с таким простым техническим вопросом. Они сказали, что подобных наборов было сделано 5. У вас я хотел спросить то, о чём мастера не знают и не могут знать. Мне необходим список ваших клиентов, кто купил данный набор: зеркальце и помаду. Луи Картье вежливо улыбнулся и развёл руками. Обычно заказы моих клиентов это конфиденциальные сведения, и дело не во мне, а в статусе клиентов. Знаете, я делаю штучные вещи, и никому не хочется обычное иметь одинаковые украшения. Если бы вы сравнили все 5 наборов, то увидели бы, что в каждом из них есть своя изюминка, которая отличает его от всех остальных. Я бы не хотел распространять сведения, бросающие тень на моих клиентов. Тем более вы сами сказали, что никто в результате отравлен не был. Вы правы. Смертью выход ко спамада не закончилась, но жизнь человеку отравить всё равно успела. Ваши намерения очень благородны, однако у нас нет времени на подобные реверансы. История уже попала в газеты, и завтра вместо меня в вашем салоне соберётся толпа журналистов, ответил Лнуар. "Да? А вы думаете, я не умею общаться с журналистами?" сложил пальцы воздушной пирамидкой Луи Cartier. С журналистами из Фемина или Лемот Иллюстра я безусловно. С журналистами из Лё Фигарот тоже. Но жертвой стало уборщица театра, поэтому вам придётся иметь дело с репортёрами рабочих газет, а это люди другого сорта. Любая реклама, даже скандальная, остаётся рекламой, парировал Cartier. Не думаю, что эту позицию разделяют ваши клиенты. Ювелир помедлил. В каждом слове Ленуара звучала такая уверенность, что Луи Картье невольно почувствовал с его стороны скрытую угрозу. Он понимал, что этот полицейский ничего ему не сможет сделать, но чутьё никогда ещё его не подводило. Опасных людей он видел издалека и предпочитал с ними не связываться. Хорошо. Давайте посмотрим книгу заказов за этот год. Картье вытащил из ящика своего письменного стола толстый фолиант зелёного цвета и открыл его замочек ключом, висевшим у него на цепочке на запястье. Когда работаешь с драгоценными камнями и металлами, то с годами учишься доверять только себе и своему внутреннему голосу. Все записи в книге велись по коллекциям. Открыв страницу с заголовком Исфахан, Луи Картье провел острым ногтем по мелким строкам и повернул книгу к Ленуару. Вот здесь видите, из этой коллекции действительно было продано четыре зеркальца с помадой и одна помада. Первые купили русский хриологов Михаил Фокин, супруга американского промышленного магната Хизер Беркли, княгиня Чехре Хадеми и графиня Алин де Бонфан. Отдельно помаду заказал Виктор Д'Андре. Позволив полицейскому скопировать список своих заказчиков, Луи Картье также тщательно закрыл свою книгу на ключ и сложил обратно в стол. Производство изделий из коллекции Исфахан придётся на время остановить. Впрочем, всё будет зависеть от развития этой истории с помадой в прессе. Надеюсь, что оказалось вам полезен. Если позволите, у меня есть ещё один вопрос, закрывая свою записную книжку, сказал Ленор. Что символизирует кольцо с сапфиром, которое заказал у вас 3 года назад, серж де Дягилев? Значит, всё-таки дело в этих проклятых сапфирах. На лбу у Луи Картье выступила маленькая капелька пота. Когда этот чёрный полицейский уйдёт, надо будет ещё раз подышать лавандой. Обычно сапфир одновременно символизирует могущество и верность. В вестибюле дома Cartier Ленуар телефонировал секретарю своего шефа Каби и попросил отправить его телеграмму в Скотланд-Ярд с просьбой узнать, находится ли до сих пор Помада Cartier у Виктора Д'Андре, покровителя русской танцовщицы Анны Павловой. Затем он вышел обратно в последний майский день И купил несколько свежих утренних газет. В русском балете писали в Лё Матен. Причём статья была подписана не кем иным, как знаменитым на весь Париж скульптором Огюстом Роденом. Возрождение танца. На протяжении последних 20 лет танец, казалось, поставил целью заставить нас полюбить красоту тела, движение, жеста Сначала к нам приехала из океана знаменитая Луи Фуллер, о которой справедливо говорилось, что она возродила танец. Затем появилась Айсидора Дункан, учившая на старому искусству в новой его форме. А сейчас это не женский, сочетающий талант и профессиональную школу. Его понимание искусства столь богато и столь разнообразно, что позволяет говорить о гениальности. В танце, так же как в скульптуре и живописи, движение вперёд, прогресс задерживаются из-за лености, рутины, отсутствия потребности в обновлении. Мы восхищаемся Лой Фуллер, Аисидорой Дункан и неженским, потому что они возродили душу традиции, основанной на уважении и любви к природе. Именно поэтому они способны передать все движения души человека. Последний из упомянутых, не женский, имеет перед остальными немалые преимущества. Это идеальная внешность, гармония пропорций и удивительная способность движений тела передавать различные чувства. Мимика печального петрушки, как и последний прыжок в ведении розы, казалось, возносит в высшие сферы Но нигде не женский не достигает такого совершенства, как в послеполуденном отдыхе фавна. Никаких прыжков, никаких скачков, только позировки и жесты полубессознательной beastialности. Он подтягивается, наклоняется, сгибается, становится на корточки, снова выпрямляется, движется вперёд, затем отступает. Всё это с помощью движений то медлительных, то отрывистых, нервных, угловатых. Его глаза ищут, его руки вытянуты, ладони открываются и закрываются, голова поворачивается в бок, затем опять вперёд. Полная гармония мимики и пластики тела. Всё тело выражает то, что подсказывает ум. Он красив, как красивые античные фрески и статуи. А такой модели любой скульптор или художник может только мечтать. Нежинского можно принять за статую, когда при поднятии за навеса он лежит во весь рост на скале, подогнув одну ногу под себя и держа у губ флейту. И ничто не может так тронуть душу, как последний его жест в финале балета, когда он падает на забытый шарф и страстно его целует. Мне хотелось бы, чтобы каждый художник действительно любящий искусство увидел это идеальное выражение красоты как её понимали элены